История 58. -я. Пересадка. Ох уж это послепересадочная подавленность. Терпеть этого не могу. Послепересадочная подавленность? Это что такое? Просто все кажутся такими счастливыми, когда в их классе начинают всех пересаживать, но в итоге большинство не получают того, чего ждали. В итоге весь класс становится мрачным и подавленным. Я этого не выношу. Но если взглянуть на статистику, то это такое событие, в котором школьники чаще разочаровываются, чем наоборот. А если у чести высокие ожидания перед пересадкой, то придёт реалистише тяжелее. Вот почему я притворяюсь, что у меня плохое зрение, чтобы сбить на первой партии. Я делаю так, чтобы это все меня не касалось. А какое у тебя зрение на самом деле? 2.0. Я прекрасно вижу сквозь свою чёлку. Это же какое у тебя будет зрение, если ты подстрижёшь эту чёлку? 5.0. История 59-ое. Ученики. Я слышал кое-что удивительное о гениях. Ну, рассказывай. Такие люди, как Ханекава и Синдзюгахара, когда получают свои учебники в начале учебного года, первым делом прочитывают их целиком. И зачем они это делают? Возможно, чтобы получить общее представление о предмете. Эти люди находятся на совершенно ином уровне. Я так понимаю, когда они готовятся к уроку, то по сути занимаются повторением, да? Ха, они уж точно никогда не разрисовывали свои учебники. История 60-я. Игровые автоматы. Если говорить об игровых автоматах в нашем городе, то они стоят в отделе игрушек в местном универмаге, да? Да, я часто вижу, как там играет Камбору-сан. Нельзя, чтобы тебя видели за этим делом. Ох уж это какой. Доставляет младшеклассникам столько проблем. Нет, что ты. Она скорее наш герой. Насколько я знаю, она называет себя гейм-мастер Камбору. Вот же. Она и тут себе имя сделала. История 61-я. День Святого Валентина. Ты точно уверен, что хочешь поговорить о дне святого Валентина? А почему нет? Мне нужно держать всё в себе. Говорят сколько угодно. Я буду идеальным слушателем. А почему это ты будешь только слушать? Я уверен, что у тебя должно найтись хотя бы одна история о дне святого Валентина. Это же такое событие, которое не отделима от школьной жизни. Не, ни одной. И вообще считаешь, что японцы по-настоящему понимают, что если представлять день святого Валентина, только когда становятся полноценными членами рабочего общества. Какой же с таким мир? Это просто шоколад горький. История 62. -я. Замена кабинета. Забыть, что первый урок перенесли в другой кабинет, и быть единственным, кто пришёл не туда, — это настоящий шок. Даже с учётом того, что мои одноклассники и так издевались надо мной. Ага, со мной тоже такое случалось. Я чуть не написала об этом в Министерство образования. А поскольку у нас не было друзей, никто нам даже не подумал рассказать, в какой кабинет перенесли урок. И наоборот, ситуация, в которой ты по каким-то причинам думаешь, что урок перенесли, и ждёшь у запертого кабинета, не зная, что делать. Извини, такого со мной не случалось. История 63. -я. Классная доска. Ханекава Санта красиво пишет на доске. Она что, где-то тренируется? По сравнению с карандашами, мелкок инструмент для письма требует совершенно иных навыков. Как у неё получается на поверхности, перпендикулярной земле, писать так же хорошо, как и на бумаге? Об этом даже не стоит спрашивать. Дело даже не в том, как красиво она пишет, Она может нарисовать идеальный круг без циркуля. Просто она гений. Мои ей соболезнования. Эй, не надо ей соболезновать. Если тебя это так волнует, то ты тоже можешь попрактиковаться, чтобы красиво писать на доске. Для меня доска — это не то, на чем стоит писать, а то, что стоит царапать. Даже не смей практиковать это! История 64. Мечта. Рогикун, у тебя есть какая-нибудь мечта? А? Ну, не знаю, считается ли это... Мне нужно что-то есть, поэтому я хочу найти работу. Живёшь настоящим, да? Что ж, возможно, те, кто живёт настоящим или даже прошлым, без каких-либо мечтаний и стремлений, можно назвать практичными людьми. Эй, это не то, чтобы взрослый должен говорить подростку. Можно даже приврать. Давай, скажи мне что-нибудь мотивирующее, чтобы я мог начать мечтать. Если будешь усердно работать, то твоя мечта исполнится. Слишком мелко. Если будешь усердно работать, то потеряешь интерес к своей мечте. Вау, глубоко. Но это не то, что я хотел от тебя услышать. История шестьдесят пятая. Любовное письмо. Но я полагаю, что мы просто пропустим эту тему. Эй, не решай за меня! Но Рагисан, разве эта тема имеет к тебе хоть какое-то отношение? Это же любовные письма. У тебя выше шансы получить письмо авиапочтой. Ну, знаешь, любовные письма в наше время вообще довольно редкие. Разве сейчас люди не пользуются для этих целей электронными сообщениями? Думаю, да. Ну, у таких сообщений есть один большой недостаток. Какой? Ты не можешь признаться, там очень контактов у тебя нет. Э-э. История 66. -я. Школьная поездка. Это было, кажется, в конце второго года, да? Когда мы отправились в школьную поездку. Ой, даже вспоминать об этом не хочу. Почему нет? Мне казалось, что это была довольно интересная поездка. Экскурсия по старому Киото. Для того, у кого нет друзей, школьная поездка Это не что иное, как постель из гвоздей. Когда твой класс не развлекается на улице или в отеле, ты осознаешь, что это твоя вина. Например, мы хотим попробовать уйти немного дальше, чем нам разрешено, но с нами этот тип, которого мы не знаем. Или хотелось бы устроить бой подушками или сыграть в правду или действие, но этот тип, которого мы не знаем, будет смотреть. Я очень остро такое чувствовал. Арараги-кун, как ты выдержал шесть дней и пять ночей такого? Кстати говоря, Синдзигахара в эту поездку вообще не поехала. Очень умно с её стороны. История шестьдесят седьмая. Домашняя работа. Когда учители не злятся, даже если ты не сделал домашнее задание, это немного угнетает. Похоже, что у них весьма низкие ожидания насчёт тебя. Да, именно так. В таком случае тебе нужно собраться и начать хорошо учиться. Не думаю, что у учителей были бы низкие ожидания насчёт ученика, который был бы на такое способен. А, наверное. Но в средней школе у меня было время, когда мне даже не давали домашних заданий. Что? Почему? Почему? Мой классный руководитель сказал, что не хочет мешать моему учебному процессу. Я знаю, он правда считал, что так лучше, но мне по какой-то причине было от этого больно. Всё-таки ты уникальный человек. История 68. Отец. Подойди поближе и послушай мою скорбную историю. Мойой. Я бы предпочла воздержаться, если это возможно. Эта история произошла со мной на втором году старшей школы, когда количество моих друзей было минимальным. В то время у меня не было никого, с кем бы я мог вместе пообедать. Я уже готова заплакать. Не иметь друзей для меня было нормально, но в то время я не хотел, чтобы меня считали одиноким парнем, у которого нет друзей. Итак, сможешь догадаться, как я поступил? Как? Я устраивал себе ранний обед. Ранний обед? Я был так голоден, поэтому победил раньше. Мне так жаль, что я не могу победать со всеми вами, но прошу вас, ешьте в своём темпе, не торопитесь. Ну или как-то так. Какой прискорбный повод для гордости не находишь? Когда я думал, что Синдзюгахара, наверное, мысленно хохотала, когда видела меня таким, мне хочется по земле провалиться. Ах да, уже столько времени. Хачикудзи, давай возьмём что-нибудь поесть. Я рыдаю, ну давай. История 69-я. Подготовка к экзаменам. Подготовка к экзаменам. Это именно то, чем я в настоящее время и занимаюсь. Хотя ещё недавно я и представить себе подобное не мог. Но с другой стороны, это то, чем не стоило бы начать заниматься намного раньше. Знаешь... Начинать никогда не поздно. Ну, не знаю. Это так, Рараги-кун. В конце концов, у тебя есть и следующий год, и год после него. У цели, к которой ты стремишься, нет срока годности. Это, конечно, хороший совет, но ханекава, от твоих слов в нынешней ситуации моя мотивация только падает. История 70-я. Рекомендательное письмо. Гахаро-сан, ты говорила, что будешь поступать в университет по рекомендации, но что это вообще за система поступления такая по рекомендации? Это такая система отсутствия знания, которая никоим образом не скажется на твоей жизни, Рараги-кун. То есть ты даже не можешь мне рассказать, что это. Но я и сама плохо представляю, что она себе представляет. Это вообще нормально? История 71. -я. Хоровой конкурс. Хоровой конкурс? О, весьма травматичный опыт. Правда? А что случилось? Я плохо понимаю, как подобное событие может оказаться травматичным для тебя, Рараги-сан. Вы видели Я ненавижу петь, поэтому вызвался быть дирижером. И не было даже никакого голосования. Все просто поддержали мою кандидатуру. И что же случилось? Готов поспорить, что Сензи Гахара тогда чуть со смеху не умерла. История 72. Испытание на храбрость. Испытание на храбрость. Похоже, что подобное событие проходило у нас в школе, когда я был во втором классе. Похоже. Меня не пригласили. Но Сензи Гахара-сан, наверное, тоже не пригласили, верно? На самом деле, вроде как её пригласили, но она отказалась. Рараги-сан, значит ли это, что в вашем классе ты был больше мозгоем, чем Синзика Харасан? Никто просто не знал моего номера телефона. Чёрт возьми. А я так хотел тоже отказаться от приглашения. С тобой явно что-то не так. История 73-я. Перерыв. Десятиминутный перерыв между уроками – это слишком мало, разве нет? Только ты успел подготовиться к следующему уроку, как он уже закончился. Но это же перерыв на отдых, а не на развлечение. Я думаю, что анс специально был сделан таким, чтобы ты как раз успел подготовиться к следующему уроку. Тем не менее, за эти 10 минут настоящий профессионал отдыха способен добраться до магазина, постоять и почитать журнал, после чего вернуться обратно. Я совершенно шлямлён. И кто же этот профессионал отдыха? Мастер Камборо. История 74 номера учеников. Говорят, что несчастливые номера присвоены ученикам, способным управлять их судьбами. Ну да, слышал такое. Но если уж говорить об этом, то вод номер на спине баскетболистов это верх бесчеловечности. Держи за ближе к четвёртому номеру. Ну ты понимаешь. Это, конечно, все давно знают, но поведу я в очередной раз, что иероглифы 4 и смерть могут считаться одинаково ш. Впрочем, у иероглифа 4 есть и другое чтение, которое во многих случаях используют вместо смертельного, и вообще числа 4 во многих случаях стараются по возможности избегать. После третьего этажа может идти пятый, в командах может не быть игрока под номером 4. И в таком духе. Но ты же не можешь запомнить все имена игроков их команды соперника. Так что тут уж ничего не поделаешь, верно? Ха? Ну вот возьмём, к примеру, меня. Я даже имен своих одноклассников не помню. Как бессердечно с твоей стороны? Ну не скажи. Они-то моего имени тоже не помнят. История 75-я. Культурный фестиваль. Ну что, Арараги-сан, как всегда, у тебя о культурном фестивале есть мрачные воспоминания? Нет, что ты. Вот смотри, в этом году я был заместителем главы комитета, помогая Ханекаве, которая и была главой комитета. Мы разделили обязанности и готовились вместе, так что было весело. А после занятий мы оставались в классной комнате и флиртовали наедине. А что насчет прошлого и позапрошлого годов? Без комментариев. История 76. -я. Школьный лагерь. Рагисан, можно я отпущу очень плоскую шутку? А? Я бы даже сказала двумерную шутку, над которой, наверное, посмеётся только Сангокусан. В Японии принято плоские шутки называть «холодными», и Майо и сравнило свою шутку с ледяной бурей. Хорошо, я знаю, на что ты способна, поэтому, насколько бы плоха ни была эта шутка, я готов стойко её принять. Я слышала, что в США школьный лагерь часто путают со школами для особо одарённых. Почему? Потому что это школа для простых людей, построенная простыми людьми на благо простых людей. Школа Линкольна! Школьный лагерь в Японии называется... Ринкан Гакко, то есть дословно «лесная школа», что почти так же звучит, как «школа Линкольна». Авраам Линкольн всегда был известен как защитник прав простых людей. История 77. Переведённые ученики. Если не брать в расчёт начальную и среднюю школу, то вот в старшей школе в действительности не так много переведённых учеников, не так ли? Это правда. Тем более, что наша школа частная. На нашем году обучения вообще нет ни одного. Насколько я знаю, наша школа известна своим жестоким экзаменом для переводящихся учеников. Ты сказала жестоким? Говорят, что даже я бы могла его провалить. Значит, никто другой его точно не сдаст. История 78. -я. Обучение. Боги не создают одних людей выше других людей, точно так же, как и не создают одних людей ниже других людей. Это из призыва к учению, не так ли? Тебе не кажется, что в нашем обществе эти слова обычно используются чтобы превозносить людей, являющихся жертвами нападок. Наверное. Я и сам, если так можно выразиться, к таким скорее отношусь. Но это звучит слишком идеалистично, не так ли? Ведь всё совсем не так. Всегда есть и люди, что выше нас, и люди, что ниже нас. Именно. И Фукудзава Юки Тисенсэ отметил это в самом тексте. Может, я немного перефразирую, но он писал как-то так. Люди говорят, боги не создают одних людей выше других людей, точно так же, как они создают одних людей ниже других людей. «Так почему же реальность не отражает этого?» «Так он говорил всё наоборот?» «Ага. Более того. Он продолжает рассуждать в том же духе. Отчего же в жизни возникает такое разделение? В чем различие между людьми?» Ответом на этот вопрос является различие в обучении. Вот мы и получаем призыв к обучению. Разве это не означает, что изначальный посыл вообще никак не передан? Людям свойственно запоминать красивые звучные цитаты. Не думаю, что Фукуцзава Сансей хотел этого. «Надо бы мне заняться учёбой». История 79. -ая. Чтение. Раз уж зашла такая тема, Гахара-сан, твое хобби — чтение, не так ли? Да, как ты уже догадался, Ракикон. Я не очень люблю, когда со мной разговаривают, поэтому изо всех сил стараюсь всем показать, что читаю. Я называю это книжным барьером. Ага. Честно говоря, уже само чтение книги похоже на сообщение всем окружающим людям «Не разговаривайте со мной». Чем-то похоже на использование наушников. Да. Возможно, даже возня с мобильным телефоном имеет сходное значение. Всё это очень привлекательный способ сказать: "В настоящее время нахожусь в своём собственном мире", поэтому во всяком мне не интересна. Мастерство избегать общения, да? Я могла бы об этом и умолчать, но знаешь, на днях Накавасан снова заставила меня чувствовать себя проигравшей. Вот почему я всегда говорю, что тебе не нужно с ней соревноваться. Так что произошло? Как она заставила тебя почувствовать себя проигравшиной этот раз? Как-то я её видела, как она гуляет по городу в воскресенье, и И у неё в руке была стопка книг, перевязанных книжной тесьмой. Она выглядела настолько прекрасно, что прямо очаровала меня. Конечно, эти сма, конечно. Я хочу знать, где такие продают. Я её сам видел такие только в американских сериалах. В моей войне в КВС на меня пока что одна победа и 99 поражений. И что это за одна победа? Секрет.